Глава тринадцатая. Он работал без перерыва два часа. Его движения становились все лихорадочней. Скрип его пера по бумаге все энергичней. Дозы духов, которую он вытряхивал из флакона на свой платок и подносил к носу, все больше. Теперь он почти не узнавал запахов.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 надушит его содержимым бювар графа Верамона и выполнит заказ. А потом возьмет свой чемоданчик со старомодными помадами, притираниями, саше и кусочками мыла, отправится в обход по салонам своих древних старух-герцогинь. И однажды последняя старуха-герцогиня умрет,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 но он делает это по своей воле и не склоняя головы теперь он был прямо горд собой и испытывал бесконечное облегчение впервые за много лет судорогоуслужливости напрягавшие его затылок и все униженнее сгибавшие его спину оставила в покое его позвоночник и он выпрямился без напряжения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 Гринуй.